Часть вторая. Новый мир Ивана Маляренко. Глава первая, в которой выясняется, что никто точно не знает, куда надо плыть. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Китайская мудрость. Путешествие сразу началось с незапланированной остановки. Не успела мечта выйти из затона и как схватившийся за голову Маляренко, яростно матерясь, потребовал от Франца тормознуть на минутку. Торжественные проводы были безнадежно испорчены. Когда лодка подошла к горловому форту, из тени на ярко освещенный пятачок пляжа перед укреплением выскочил человек и с размаху бросился в воду. «М -м «Мать!» Не узнать Ахмеда было невозможно. Турок очень хотел идти с хозяином в поход, Но, как выяснил Иван, Ахмед совсем не умел плавать, и, скрипя сердце, его пришлось оставить. Не умеющий плавать Ахмед по инерции отмахал по морю 15 метров на перерез мечте и, само собой, пошел ко дну. Из форта следом за ним в воду сиганул часовой, а с лодки громко чертыхаясь палубные Петя и Дима. Моряки успели первыми. Когда на водички турок проблевался, У капитана закончились все матерные слова, и он умолк. Ахмед приподнялся над палубой, стукнул себя кулаком в грудь и показал сначала на Ивана, а потом на лодку. И без перевода было понятно, или он, Ахмед, идет с ними, или он снова прыгнет за борт и поплывет следом за кораблем. вплавь. «Да подавись!» Маляренко плюнул за борт, помахал рукой торчавшим на берегу солдатам и приказал... «Боцман, дай ему швабру, и пусть он начинает тут отмывать свою!» На душе было хорошо, тепло. Рот сам собой расползался в улыбке. «Свой парень!» Так в экипаже мечты появился восьмой член команды. Задолго до похода Ивана задачил Бориса картами. Атлас, что имелся в распоряжении крымчан, показывал только северную часть Черного моря и немного Азовского. Была еще затертая карта Охотского моря с польского судна и путеводитель по Ванкуверу на японском языке. Полная ревизия, которую по просьбе хозяина провели в Севастополе Юрьева и бахчисарая дала результат. На одном из хуторов у женщины имелся ежедневник, в котором она бисерным почерком вела дневник. На последнем развороте этой княженцы была напечатана карта мира. Блин, политическая. На ней еще имелись часовые пояса, но совсем не было сетки широта-долгота. Кроме того, размер этой карты был такой мизерный, что некоторые страны мира на ней обозначались цифрами. А Европу, которая больше всего интересовала Ивана, так и вообще, только в микроскоп и можно было рассмотреть. Борис самым тщательным образом скопировал и увеличил карту до приемлемых размеров. Но все равно, многого в ней не хватало. Маляренко был не силен в географии, но даже он помнил, что в Эгейском море полно островов. На произведении Бориса они отсутствовали. Герт по памяти нанес на некоторые точки координаты – Гибралтар, Брест и Зебрюге. На этом вся картографическая подготовка экспедиции была закончена. Бельгийц прилагал титанические усилия, пытаясь научить сухопутных моряков хоть чему-нибудь. Если с парусной подготовкой все было более-менее понятно, поднимать паруса при попутном ветре и убирать при любом другом экипаж научился быстро, то с навигацией была просто беда. Главным и единственным прибором капитан судна считал компас. И все. Герд честно постарался втолковать Ване, как надо работать самодельным секстантом. Как определять широту, долготу, как вести счисление пользуясь механическим лагом, но голова Маляренко, забитая текущими делами, дополнительные объемы информации просто отказывалась воспринимать. Зато Ермолаев впитывал знания как губка. Он быстро разобрался, что к чему, и начал довольно толково определять местоположение судна. В апрельском учебно-боевом круизе лейтенант каждый полдень под наблюдением Герда выдавал координаты судна, и хотя погрешности были велики и постоянны, Иван надеялся, что какое-никакое ориентирование на местности у них будет. С погрешностями вообще была хохма. Пока мечта две недели стояла у Новограда, Ермолаев ежедневно определял координаты. При этом всякий раз получая новые цифры. Сопадений не было ни разу. Герд мурился, ругался сквозь зубы по-голландски, но поделать ничего не мог. В среднем погрешность получалась в пару сотен километров. Маляренко на это только беспечно махал рукой. Даже 200 километров в планетарном масштабе – это не так уже много. «Запомни, Герд!» Корявый палец босса солидно дефилировал перед носом бельгийца. «Бешеной собаке семь верст, не крюк!» «А?» Самым интересным в этих уроках было присутствие Виталика. Боцман постоянно грел уши, маяча на заднем плане. Он никогда не лез с вопросами, никогда не брал в руки навигационные инструменты но всегда слушал объяснения яхтсмена предельно внимательно. Так что как минимум полтора навигатора на мечте сейчас было. Повеселевший Ахмед под бдительным надзором Виталика заканчивал драить палубу, когда из камбуза потянуло запахом приготовляемой пищи. Роту Вани моментально заполнила слюна. Нервотрепка последних дней, свежий морской воздух, уже без раскаленного над пустыней ветра и куча телодвижений – обеспечили морякам хороший аппетит. Вообще кушали в походах всегда много. Очень. Подсчитав, сколько они съели за полтора месяца в предыдущем круизе, Маляренко просто умножил количество припасов на четыре, рассчитывая, что в плавании они пробудут не больше полугода. Так что мечта в своих трюмах несла огромное количество продовольствия, а одной только пресной воды в бочонках было больше двух тонн. Когда ужин закончился, и Настя ушла греметь посудой в камбуз, мужчины остались за столом. Экипажу, да и самому Ивану, срочно требовалось определиться с планами на будущее. Как туда идти? В суете приготовления к большому походу Маляренко как-то не задумывался о том, как именно туда плыть, каким путем. Замотанный ежедневными совещаниями с Семеночем на предмет «А что же еще может пригодиться и сколько этого нужно?» Ваня просто махнул на все рукой, припомнив когда-то давно слышанную им военно-морскую мудрость. «Все само собой образуется. Это ж флот!» И вот он, Иван Маляренко, в море. А Ситу Йовина сама собой образовываться не спешила. «Значит так, братцы!» Иван смахнул ладонью крошки со стола и разложил карту. «Мыслю я так!» Братцы сгрудились над листом бумаги, едва не стукаясь головами. Света, который давал светильник в кубрике, было маловато. Палец шефа нерешительно покружил возле побережья Крыма, а потом прочертил направление на юго-юго-запад. «Бать, а почему к Турции?» Ермолаев, сам не зная почему, был уверен, что они пойдут вдоль болгарского берега, а потом, пользуясь правилом правой руки, обойдут континент. Маляренко пожал плечами. «Там берег гористый. Значит, даже при подъеме уровня моря меньше шансов на отмели. Соображаешь?» Лейтенант кивнул, а в разговор влез боцман. «Да надо вдоль берега идти, посмотреть, что там. Может, найдем чего?» Виталик явно прицелился не только на учебу морскому делу, но и на разведку. В смысле, где и чего можно в будущем скоммуниздить. палубные дружно поддержали боцмана, а Франц и Игорь, понимающе переглянулись. Маляренко усмехнулся. «Надо же! В первый же день!» Расклад был ясен. Оставалось посмотреть, справится ли с матерым уголовником зелёный лейтенант из бывших студентов. Ваня пристально посмотрел долгим взглядом на Зека. Тот смутился и отвёл глаза. «Нет, Виталик, мы пойдём так, как я скажу. Я! Где надо будет вдоль берега, а где и напрямик. Всем ясно!» Кубрик замер виталик согласно затряс головой а ермолаев попробовал встать сидит ты смотрите дальше маляренко сам пялился на карту и лихорадочно соображал что ему говорить дальше причем говорить внушительно твердо излучая уверенность в своих словах э палец упершийся в турецкий берег двигаться дальше отказывался ай да ладно затем идем вдоль берега как сказал Виталий. Смотрим внимательно, может действительно чего увидим, но... Маляренко с облегчением оторвал палец от карты и важно его поднял. Но это сейчас не главное. Дальше ищем пролив. Проходим Мраморное море, проходим Дарданеллы, затем... Процесс рождения плана был мучительным. Внутри все сжималось от холода. А вдруг я не прав? И надо просто вдоль... Затем поворачиваем на юго-запад. Идем прямиком через море, обходя все острова. Ермолаев, я? На тебе координаты широт. Долгота мне по барабану. Вот, смотри. Гибралтар находится примерно на одной широте с той точкой, которую нам необходимо достигнуть, чтобы обойти Грецию. Значит, мы идем от пролива на юго-запад, а на нужной широте поворачиваем строго на запад. И упираемся в Тунис. Упираемся. Маляренко почесал затылок. «Дальше вдоль берега пойдем. Африканского. Не надо будет все эти Италии и Испании обходить». Виталик, услышав, что все-таки кое-где они пойдут вдоль берега, воспрял духом и немедленно хозяина поддержал. «Это дело. Вдоль Африки выходим к Гибралтару». На секунду Иван умолк. Его поразила собственная мысль о том, что он сейчас говорит. «Это было грандиозно». Он, Иван Маляренко, свободно жонглировал такими названиями «Ух я!». А затем вдоль берега выходим к Бискайскому заливу, ищем по координатам Брест, а там уже... Капитан неопределенно махнул рукой. Думать, что же им придется делать дальше за Брестом, не было никаких сил. Война план покажет. Вот такие дела, братцы. Маляренко посмотрел на часы. Через полчаса отбой. Все, свободны. Иван сидел на верхней палубе и смотрел на звезды. Без луны небосвод сиял россыпью бриллиантов от края до края неба. Только потому, где заканчивались звезды, и можно было понять, где находится горизонт. Ксеноновый прожектор, установленный здесь же, на верхней палубе, Ваня давно выключил. Они были в открытом море, до берега еще плыть и плыть, а море здесь... Маляренко зябко передернуло то ли от ночного морского ветра, свежего и прохладного, то ли от осознания того факта, что сейчас под тонкими досками днища мечты пара километров темной воды. Брррр! <кхм> Снизу донеслось деликатное покашливание. «Шеф, можно?» Сиплый голос Виталика был насквозь пропитан настороженностью «Поднимайся!» Иван указал боцману на второй шезлонг, но тот помотал головой и остался на ногах. «Иван Андреевич, вы не подумайте, я...» «Виталик...» Маляренко откинул спинку и закрыл глаза. «Помнишь, тебе Степанов объяснял, что такое приоритет?» Зек вздрогнул. «Да...» «Так вот, Виталий, э, как тебе по батюшке?» «Николаем отца звали...» «Так вот, Виталий Николаевич, просто помните это, ладно? А все остальное прибудет и сбудется...» Последние слова хозяина про «прибудет» Зек не понял. Зато он отлично понял, что за этого человека он перегрызет горло любому. Его впервые за всю жизнь назвали по имени Отчеству. С уважением. На «вы». Благодаря Бога за кромешную тьму, в которой не видно его лицо, Виталий промычал что-то утвердительное и развернулся к лестнице на главную палубу. В спину донеслось сонное бормотание. «Виталий, не в службу, а в дружбу». Пришли сюда кого-нибудь с одеялом. Не хочу я в кубрике идти. Уже спускаясь, Боцман запоздало вспомнил о том, что так и не сказал хозяину, то, ради чего он его потревожил, что он будет подчиняться этому пацану-лейтенанту, потому что уважает своего капитана и очень хорошо помнит, что такое приоритет. Виталик замер, как вкопанный. Босс его прочитал. Как книгу. «Ну, шеф...» Боцман восхищенно цыкнул зубом и лично побежал за одеялом для своего капитана, не заметив, как ему в спину смотрят внимательные глаза Ахмеда. <мирает> Дай пройти, не русь! <мирает> <мирает> да подавись ты! Боцман свернул сверток с подушкой и одеялом в руки, перегородившему подступ к лестнице Турку, раздосадованно сплюнул за борт и пошел спать. — Абрек хренов! Глава вторая, в которой Иван во второй раз в своей жизни посещает дальнее зарубежье. «Не нужен нам берег турецкий» – песня. Тонкая серая полоска берега показалась на третьи сутки плавания. На самом деле Ваня рассчитывал дойти до Турции за полтора дня, но не свезло. Крепкий порывистый ветер все время дул прямо в лоб, или лучше сказать, в нос корабля. Высокая надстройка работала парусом, тормозя все усилия двигателя. Франц даже распотрошил одну из корзин с углем из кормового бункера и всю последнюю ночь топил печку, нагревающую теплообменник. Двигатель пахал на всю катушку, но скорости это не прибавляло. Ермолаев опустил в воду лак, засек время и сообщил, что они делают не больше 7 км в час. «Вот так и крутись, как хочешь». Маляренко занял свое кресло в рубке и велел Игорю подойти к берегу на два-три километра, не ближе. Издалека Турция не впечатлила. Голые, безлесые горки, снова горки и опять скалы. Кое-где рос кустарник. На этом вся видимая в монокуляр растительность заканчивалась. Иван рассмотрел, как в обрывистые берега бьет прибой, вызвал боцмана и, вручив тому трубу, велел. «Бди! Глаз от берега не отрывай!» Виталик радостно оскалился и умотал на верхнюю палубу. «Ну-ну, звездочет ты наш, недоделанный!» Одного взгляда на берег Ивану хватило, чтобы понять. Даже если что-то и найдется, высадиться на берег в этом месте нет никакой надежды. К вечеру Виталик спустился с верхней палубы, тихий и с красными опухшими глазами. Он молча отдал Ермолаеву монокуляр и ушел в кубрик. Первый выстрел был мимо. Мечта шла на запад, вдоль лежащего на горизонте турецкого берега еще сутки. Наконец, линия берега стала круто заворачивать к северу, и Иван приказал сбавить ход и двигаться прямиком к побережью. Маляренко щелкнул тумблером, включив эхолот, и покосился на часы. До сеанса связи с Севастополем оставалось полчаса. «Вышли к проливу, как понял!» «Понял вас! Лив! Как Эла!» Голос Степанова был слышен очень хорошо, но треск, писк и вой в эфире стояли «Будь здоров!» «Все хорошо! Всем привет! Конец связи!» Ас Понял! Отбой!» Вход в пролив отыскался совсем просто. На высоченной горе стоял маяк. Натуральный каменный маяк, немного потрепанный, но тем не менее вполне четко видимый. Иван пробежался вооруженным взглядом дальше по извилистому берегу, Я разглядел еще одну башню, точную копию первой. «Игорь, малым ходом! В тот залив!» «Батя!» – рулевой был бледен и взволнован. это точно не бухта какая-нибудь, а пролив?» «Да какая разница, а? Будет бухта, развернемся и дальше пойдем искать!» Маляренко матюгнулся, они уже трижды забредали в такие заливы, которые издалека казались входом в пролив. За час неспешного хода мечта обогнула очередную, круто уходящую в море горку и вышла «Ах ты ж твою и так перед так!» Маляренко не мог сдержать восторженный крик. Прямо перед ним был пролив. Нет, не так. Это был пролив. Идиот! Как можно было спутать те заливчики? Широченная водная дорога Со стенами из гор впечатляло. Тихо пискнул эхолот, и Ермолаев поспешно переложил руль, правя ближе к середине. На палубе толпился экипаж, громко и нецензурно ликуя. Маляренко посмотрел на часы. Ровно в одиннадцать часов утра восьмого июня седьмого года мечта вошла в пролив Босфор. «Игореха!» Маляренко сполз со своего кресла и оттеснил рулевого. «Координаты сними!» «Скоро полдень, пригодятся!» Ермолаев хлопнул себя по лбу и унесся за инструментами. Сам мост через Босфор не сохранился. Но опоры, два гигантских бетонных клыка на противоположных берегах, стояли как памятники человечеству. Народ притих. За последний час, что лодка шла по извилистому проливу, поворачивая то вправо, то влево, крымчане увидели больше следов погибшей цивилизации, чем за все предыдущие годы. Чаще всего попадались малоопознаваемые руины, густо поросшие кустарником, но иногда встречались и вполне целые каменные дома. Особенно впечатлила громадная мечеть на Азиатском берегу. Все ее минареты были в целости и сохранности, а само здание, когда-то давно стоявшее высоко на склоне, теперь находилось почти у кромки воды. Мечта прошла в двух сотнях метров от здания, эхолот временами попискивал И капитан не решился подойти ближе. Иван припомнил общий курс истории архитектуры, который он прошел на первом курсе института, и начал внимательно рассматривать европейский берег. Собор Святой Софии где-то здесь или здесь, а и Софии не было. Из воды у остатков еще одного моста торчали какие-то каменные руины, но на храм они мало походили. Ахмед плакал и тыкал рукой на островок. Что? Турок изобразил ладонями свод и башни. София? Руки турка замельтешили. Вот тут был мост, а вон там базар. И точно. Край мощного основания моста вполне прочитывался. Мечта проходила в самое сердце Стамбула. Притих даже шумный и насквозь цинично пошлый боцман. Мертвый, многомиллионный, в прошлом мегаполис морально прибил всех. Когда мечта стала проходить старый город, настроение у экипажа упало ниже палубы. По обеим берегам стояли тысячи, совершенно целых на вид домов. Иван достал трубу и присмотрелся. Нет, все же при увеличении было видно, что здание сильно потрепаны временем и держится на честном слове. Хватало и обычных руин, по-видимому, бывших когда-то современными многоэтажками. По спине пробежался табун мурашек, Маляренко поежился. Тишина, стоявшая над мертвым городом, угнетала. Ни плеск волн, ни тихая вибрация двигателя, ни пронзительные крики сотен чая, круживших вокруг, ситуацию не спасали. Город молчал. Молчал экипаж. Мужчины старательно отводили глаза, занимаясь делами на палубе. Францу Грюма поглядывал на развалины, нырнул в машинное отделение и больше оттуда не показывался, а Настя закрылась в своей каюте. «Да, хорошо, что я не сюда залетел», — Иван бросил короткий взгляд на берег и непроизвольно поковырялся в ухе. «Не оглох». М «Да, я б здесь с ума сошел. Точно». Пустынные улицы пугали больше, чем пустынные степи. Мечта пробежала мимо руин Стамбула на удивление быстро – всего за полтора часа. Когда впереди открылся простор мраморного моря, весь экипаж с нескрываемым облегчением выдохнул. Гигантское кладбище осталось позади. Ни у кого, даже у Ахмеда, не возникла мысль остановиться и высадиться на берег. Через пять часов бодрого хода под парусами – Когда Иван стал задумываться о том, что пора бы и на якорь становиться, на горизонте показалась земля. Ничего не понял. Ермолаева задача начесал затылке. С их скоростью за половину светового дня пройти все море от пролива до пролива было нереально. Ваня сполз со своего кресла и подошел к рулевому. Карандашная линия, которая обозначала путь судна по прикидкам навигатора, пока заканчивалось точно в центре этого небольшого моря, по которому они сейчас шли. Так Иван Маляренко заново открыл турецкий остров Мармара. Остров обошли с севера, стараясь держаться в пределах уверенной видимости ближе к берегу. Кохолот молчал, Иваня приказал сбросить ход и осторожно подойти ближе к гористому острову. Захватив с собой монокуляр, он выбрался на верхнюю палубу и, пока еще не совсем стемнело, принялся рассматривать берег. К огромному удивлению Ивана, этот остров, в отличие от всего остального видимого им турецкого побережья, был густо облеплен деревьями. Все северные склоны гор представляли собой настоящий лес. Маляренко пригляделся. Лес был хвойный, но на сосны эти великаны не походили. Пройдя мимо заросших берегов километров пять и прикинув, что море сегодня спокойное, Иван велел глушить двигатель и бросать якоря. Порыв ветра принес с берега запах леса, запах смолы и хвои. Маляренко потянул носом и совершенно неожиданно для себя решил – с утра на берег. На веслах сидел Ахмед, позади на корме обнимался с автоматом невыспавшийся Ермолаев, А на носу лодки рядом с шефом сидел Виталий Николаевич. Пластмассовая лодочка, спущенная ранним утром с борта мечты, шустро преодолела сотню метров до берега и уж совсем была собралась пристать к относительно ровному месту, как с яхты раздался звуковой сигнал. Ваня оглянулся. На верхней палубе призывно махала руками Настя, а рядом с ней стоял опричник и что-то рассматривал в подзорную трубу дальше, по берегу. Пришлось спешно разворачиваться и возвращаться. Тревога оказалась ложной. Никакого нападения, о чем все дружно подумали, не было. Зато матрос углядел за ближайшим мыском край странного сооружения, торчавшего из воды. Вчера в сумерках Иван ничего странного не заметил, а сегодня с утра ему было не до этого. Очень хотелось размять ноги на твердой земле. На мечте подняли якорь и поставили парус. «Нихрена ж себе!» Маляренко перестал свешиваться за борт и снова сел на пятую точку. Прямо под вновь спущенной на воду лодкой на глубине в 10-20 метров был город или поселок. Дома здорово заросли водорослями, но все равно отлично просматривались. Кое-где было видно даже черепицу. Не красную, а темно-бурую, почти черную. А сами дома стояли вдоль маленькой улицы. Дальше от берега в глубине – очень смутно угадывался каменный пирс. Он был на очень большой глубине, и если бы вода здесь не была так чиста и прозрачна, то, скорее всего, они ничего бы не увидели. Самым интересным было другое. Затонувший портовый городок когда-то давно защищала старинная каменная крепость, стоявшая на склоне горы. Она тоже ушла под воду, но не совсем. Верхний край крепостной стены четырехметровой толщины торчал над водой примерно на метр, надежно, словно волнорез, защищая от волн участок моря примерно 100 на 100 метров. Самым классным было то, что возле круто уходящей в воду скалы волнореза не было. Маляренко присмотрелся, стена, защищавшая крепость со стороны берега, была сильно ниже и уже, чем та, что смотрела на море. Весельная лодка обогнула стену и вошла в порт. Случайным образом получившаяся бухта выглядела так – сходящиеся под прямым углом крутые берега и идущий от западного утеса волнорез, который не доходил до восточного берега метров пятьдесят. В глубине порта, в том месте, где стена примыкала к скале, на небольшом уступчике стояла еще одна маленькая крепостица или отдельный бастион той большой утонувшей крепости. Был он насквозь средневековым на вид, низким приземистым и сложенным из таких здоровенных каменных блоков, что Иван не поверил своим глазам, и вокруг деревья, деревья, деревья. «Тенек – это хорошо!» В наличии на таком небольшом изолированном острове опасных и крупных хищников Маляренко не верил. Максимум, чего нужно было опасаться – Так это змей да скорпионов. Но проживший на природе последние семь лет, Иван это делал уже автоматически. Южное солнышко поднялось над горизонтом и принялось жарить путешественников изо всех своих летних сил. Ахмед, обливаясь потом, догреб домощенной камнем площадки, лежавшей прямо перед входом в крепость, и Маляренко выбрался на берег. После нескольких дней, проведенных на палубе, ноги неприятно подрагивали. «Ермолаев со мной! Виталик!» «Какой он, к черту, Виталик?» э -э, Николаевич, бери Ахмеда, возвращайтесь на мечту! Возьмите линь и промеряйте глубины на входе, а мы пока тут посмотрим!» Боцман кивнул, и лодка отчалила, а лейтенант передернул затвор и, наведя автомат на темный вход в крепость, осторожно пошел вперед. Как Иван и ожидал, ничего опасного им не встретилось, Крепость, по существу, была большущим одноэтажным домом со сводчатым каменным потолком и плоской крышей, на которую Иван и Игорь попали по крутой каменной винтовой лестнице, очень узкой и очень неудобной. На крыше ничего, кроме густого кустарника, не было. Маляренко продрался к краю здания, орудуя мачете, и взобрался на парапет. Вид отсюда открывался просто отличный, Ваня представил себе... Какое это было прекрасное место для наблюдения, когда этот бастион возвышался над морем на высоте 50 метров и уважительно покачал головой. Средневековые турецкие фортификаторы дело свое знали туго. «Батя, иди сюда!» Голос Ермолаева из-за шумящих от ветра кустов был едва слышен. Маляренко смотрел, как орудует линьем боцман, как настоящий в отдалении мечте загорает на верхней палубе Настя, Развернулся и стал пробираться на голос лейтенанта. Игорь нашелся у точно такого же парапета, но с другой стороны бастиона. Длинный, почти пятидесятиметровый каменный барак своими торцами упирался в скалы, начисто перекрыв собой вход в небольшое ущелье, уходившее вглубь острова. Смотри, бать, здесь дорога каменная и канал. Маляренко отодвинул лейтенанта и, перегнувшись через каменный выступ, оглядел окрестности. За домом была маленькая площадка, вся замощенная камнем. Кое-где сквозь камень росли кусты, а в одном месте громадное дерево. Но в целом мощение держалось молодцом. С пятиметровой высоты отлично просматривалась узкая дорожка, уходившая вверх по ущелью. А вот о канале можно было только догадываться по шуму воды. Зарос он так, что его не было видно совсем. Маляренко не был силен в ботанике, но эти кусты он уже как-то видел. «Игорёх, а это часом не орешник?» Внутри барака было холодно, темно и неуютно. В дальнем конце здания нашёлся водосток канала. По нему бежал тоненький ручеёк, чистый, холодный, настолько холодный, что у Ивана заломило зубы. По пустому помещению гуляли сквозняки, отчего хотелось чихать, и Маляренко, скоренько оглядев барак изнутри, выбрался наружу. «А ничего так место! Вода есть!» — Гавань тоже. Если глубина позволит корабль завести, так вообще хорошо. — Да, — Игорь шмыгнул носом. — Неплохое. Надо только двери навесить, да окна вставить, а то там... Глубина позволила. Через час, следуя самым малым ходом, точно за весельной лодкой, мечта вошла на территорию затонувшей крепости и пришвартовалась кормой прямо к каменной площадке перед бараком. Вечно сонного Франца для порядка крепко вздрючили, а потом, вручив ему арбалет, поставили на часах возле выхода из барака со стороны ущелья. Боцман натянул на себя доспехи и, прихватив с собой Петра и Дмитрия, ушел вглубь острова на разведку. А Иван с помощью Ахмеда поставил внутри прохладного барака палатку и устроил себе послеобеденную сиесту. Разведчики оббежали весь остров за три часа. Каменная дорога, по их словам, через километр выходила в долину, каменистую и выжженную солнцем. Дальше дорог не было, но кое-какие направления от предыдущих жителей острова остались, так что передвигаться было несложно. В этой долине нашелся еще один поселочек, почти весь разрушенный и колодец. Пустой. С водой там сложно. Боцман сидел у костра и пил пятый стакан травяного чая. «Зелень только в горах и только на северных склонах. Южная сторона вся лысая!» Маляренко кивнул. Он уже понял, что им в кои-то веки крупно повезло. Фактически они нашли, просто так, случайно, промежуточную базу. Голова у Вани заработала сама собой, прогнав навалившийся было сон «Одна база здесь, в мраморном море. Еще одну в районе Гибралтара. Еще одну на западе поискать» пригодятся. Мысли постепенно сворачивались к глобальным вещам. Там поселить, тут поселить. Стоп. Иван вспомнил, куда и зачем он идет, и помотал головой. Война план покажет. Маляренко отложил все свои идеи о заморских колониях самый дальний ящик в своей голове. Зевнул и очень быстро заснул.